Тысячи других были восстановлены в правах гражданских и служебных. Телесные наказания для дворян, купцов и духовенства были отменены. Пытки уничтожены на вечные времена. Вскоре начались коренные преобразования и в самом управлении государства. 8 сентября 1802 года учреждены министерства. Для более совершенной разработки законодательных вопросов император образовал негласный комитет, в состав которого вошли друзья юности Александра, лица, пользовавшиеся особым доверием государя. Новосильцев, князь Адам Черторышский, граф Строганов и граф Кочубей. На комитет. Возлагалась задача составления законопроектов для преобразования всей русской народной и государственной жизни. Ближайшим своим сотрудником Александр выбрал знаменитого Михаила Михайловича Спиранского, впоследствии графа. Спиранский был сыном простого священника. Окончив образование в Санкт-Петербургской духовной академии, он занял место преподавателя в этом учебном заведении, а затем перешел на гражданскую службу, где быстро выдвинулся своей огромной трудоспособностью и обширными познаниями. По поручению императора, Спиранский составил стройный план реформ в законодательстве, управлении и суде, основной чертой которых – было допущение участия народного представительства во всех областях государственной жизни. Однако, сознав, что население России еще не созрело для участия в государственной деятельности, Александр не осуществил своего плана Спиранского, а провел только некоторые части его. Так, 1 января 1810 года был открыт Государственный Совет, в присутствии самого Александра, который во вступительной речи сказал, между прочим, «Все, что в мыслях и желаниях человечества есть, самого твердого и непоколебимого, все будет мною употреблено, чтобы установить порядок и оградить империю добрыми законами». Один раз в неделю – Государь присутствовал на собраниях совета лично, а дела, рассматривавшиеся на остальных заседаниях, ему докладывал Спиранский. Любимой мечтой Александра I было освобождение крестьян от крепостной зависимости. 20 февраля 1803 года был издан закон, по которому помещики при желании могли отпускать на волю своих крестьян отдельными семьями или целыми селениями с наделением отпущенных землей по обоюдным соглашению между сторонами. Так образовался класс свободных хлебопашцев, добровольно освобожденных помещиками. К концу царствования Александра таких крестьян было более 40 тысяч душ. Власть помещиков над крепостными была значительно ограничена. Было воспрещено делать объявления о продаже людей без земли, заставлять крестьян работать на господ в праздничные и воскресные дни. Если помещик жестоко обращался со своими крепостными, последние отбирались у него. В Прибалтийском крае было произведено даже личное освобождение крестьян, но без наделения землей. В феврале 1818 года царь поручил графу Аракчееву выработать проект об уничтожении крепостного права, но этот проект не был осуществлен. Для народного просвещения в царствовании Александра было сделано очень много в селах открыты приходские школы, в уездных городах уездные училища, в губернских гимназии, а в Петербурге, Харькове, Казани и Варшаве